Глава шестая. Привратный дебош. Видимые в тяжелые раскрытые ворота Столидара дома были типичным новостроем. В смысле, составленными из УЖМов бытовок двух- и трехэтажными зданиями, ничем не отличающимися от таковых базара или собинки, только их было значительно больше, да и на улицах почище. Правда, кроме самих ворот никаких оборонительных механизмов не наблюдалось. Либо их хорошо укрывали, маскировали, либо оборонительная линия Сталидара была вынесена вовне города. Что-то типа укреп района на мосту. Вполне вероятно, что оборона этого большого города контролирует именно подступы, что разумно со всех точек зрения, если, конечно, позволяют ресурсы. Охрана у ворот присутствовала но стояла за декоративным из пластика шлагбаумом, который вдобавок перекрывал далеко не весь проход. Справа и слева от него оставались немаленькие зазоры, очевидно, для пешеходов. «Свет, идем вместе», — озвучил я, припарковав автобус перед шлагбаумом и поднимаясь из водительского кресла. «Думаешь, положительно отреагирует на андроида?» — уточнила Светка, надевая свое скрывающее отсутствие руки пончо. — А чёрт их знает, — честно ответил я. — Рассчитываю, что да, а если нет или даже негативно отнесутся, то хоть сразу узнаем. — Тогда из люка высунусь, но выходить не буду, — заключила Света, на чем и порешили. После чего подтопал я общаться с местной милицией. Милицией не ради красного словца. Вся пятерка за шлагбаумом носила космотрудовскую форму милиционеров, правда, с дополнением. На груди у каждого был вычурный с завитушками значок монограмма «СД». «Сталидар», — догадался проницательный я, и подошел к шлагбауму, а навстречу мне шагнула парочка из милиционеров с чуть отставшей тройкой позади. Вооружены они были, кстати, совершенно неизвестными мне моделями оружия. Вот вообще непонятно, что за фигня, но разберемся, думаю, со временем. «Хм...» низкорослые и субтильные, даже меньше, чем жители Владимирской области, метр семьдесят потолок. — И понуться ты здоровый! — озвучил свое отношение к занимающей меня разнице в росте один из милиционеров, постарше, очевидно, главный. — Мутант, что ли? Тогда учти, паря. Ношение огнестрельного оружия мутантами на территории Столидара запрещено, указал он рукой на мой как. Владеть можешь, но за огнестрел, за шлагбаумом — расстрел. Это если повезет, и нам попадешься. А я внутренне херел, по нескольким причинам. Меня, носителя генома советского человека, обвиняет в мутации явный мутант. Не патологический, конечно, да и у самого явно есть код, но малый рост — явная мутация. А вот следующая была именно интересной. Мутантам разрешено. То есть, если во Владимирской области рожу с явной мутацией в 90% случаев пристрелят, как только увидят. Не самое правильное отношение, конечно. Да и те четырехсуставные из-за такого отношения озверели, тут понятно. Но, в общем, понятное и оправданное. А тут просто стволом не размахивай, а так ходи-броди, проблем нет помахивая мутантными частями организма. И, наконец, нам попадешься, и расстрел везения. Это что, местные граждане самосудом линча занимаются? Против вооруженных мутантов? А милиция это просто признает как факт? «Каши много кушал», — ответил я, пока пауза не перешла в напряженное молчание. «И не мутант я, не видно, что ли?» «Да видно, что не мутант, Кузьмич», — подал голос один из троицы только здоровый, как козел. Сам такой, — возмутился я. — А я просто, норма, здоровый, как тягач, — уточнил я. Ну, быть сравненным со слоном как-то приятнее, чем с козлом каким-то там. — А ты не обзывайся, паря, — посуровил главный. — А ему можно? — А мы — власть, — важно заявил он, начав меня сильно напрягать. — Хотя с козлом ты Стёпка, не прав. И вправду тягач вылитый. Потыкал он в меня пальцем под смешки милиционеров. «Ладно, хорош трепаться. Оружие массового поражения, наркотики, рабы, есть?» Потыкал он пальцем в автобус. «А зачем тебе?» — подозрительно уточнил я. А эти милиционеры все дружно заржали. И Светка из автобуса, выглядывающая, хихикнула. «Вот ты дурной, не знаешь, зачем они нужны», аж вытирая слезы, выдал главный, но посерьезнел. «Так есть?» «Да нету ничего такого», — буркнул я. «Тогда ладно. За въезд средней уашки, тебя и андроида. А кто-то еще есть?» — уточнил он, на что один из троицы сзади в полголоса ответил «нет», сверившись с наручным приборчиком. «Да, за уашку — полсотни жоп, за тебя — двадцать, за андроида — а не помню, тоже двадцать пусть будет», — озвучил он. «За въезд?» Уточнил я, на что последовал кивок. «А чего так дорого?» «А поищи дешевле», — глумился этот нехороший человек. «А если жоп нет, вали, не отвлекай людей при исполнении». «Что-то мне все это не нравится. Ну что делать? У нас автобус в хлам раздолбан. Перед нами козлы, позади козлы. Ну, может, и не совсем козлы. Разбираться надо». Может, за эти жопы что-то делается полезное. Медицина там, образование. А приехал, вложи свою долю, что в чем-то логично. Так что заплатил я жопы, да и проехал на указанную милиционерами стоянку. Светка пофыркала на тему, почему не узнал ничего, но и сама понимала, какие-то эти милиционеры не такие. Надо разобраться, прежде чем вопросы задавать, особенно на въезде. Подъехали мы даже не к стоянке, просто к открытому полю, забитому в разнобой различной техникой и слонами. Страусов не было, а вот ряд техники меня заинтересовал. Натуральные танки, самоходки, правда, при ближайшем рассмотрении это оказались новоделы, сделанные по поликалом красноармейской техники. А то я уже было обрадовался. Если есть техника, то и красноармейцы, а значит, цепочка преемственности не разорвалась. Есть обучение, имплантация опознавателя, но, видимо, все же нет. Может и есть, конечно, но техника-новодел — не показатель. И тут к автобусу подошла группа граждан, от которой отделился паренек, вопросительно уставившийся на лобовое стекло. «Чего это ему?» — уточнил я на тему, нет ли у Света каких мыслей. «Думаю, жоп хочет, как и его эскорт», — назвучил андроид. «За стоянку», — сообразил я. «Угу, за деньги будут удерживать хулиганов и вандалов от слома техники». «Это каких это?» Оглядел я, в общем-то, пустое пространство стоянки. «От себя, конечно», — фыркнула она. «Ну, может быть. Хотя, я думаю, просто поставим мину. На десятой части заряда, но не одну», — прикинул я. «И плакаты пригодятся», — ухмыльнулась Светка. «Но сначала выясним, может, дело какое», — разумно отметил я. Высунул я физиономию из автобуса, и тут же был контужен таратореньем паренька. Видимо, его товарищи говорливостью скинулись, да всю ему отдали. Сами-то стояли в десятки метров, глазами лупали, молчали. — Предлагаем защиту твоей уашки паря. За результат отвечаем, колеса не открутят, добро не потырят. У нас имя, — аж приподнял он палец. Корьки, не хер лосиной, аж под парткомом ходим. А то видно, что потрепало вас знатно. Но мы недорого возьмем, И фирма гарантирует. Отчего это ты, парень, на такой развалюхе ездишь? И чего такой здоровый? И... Стоп! — рявкнул я. А то у меня уже глаза в кучку стали сходиться, а уши в трубочку сворачиваться. Этот деятель строчил, как из пулемета, Руками размахивал, жестикулировал, чуть ли не на месте подпрыгивал. Тем временем Светка, видно пожалевшая мой мозг, Высунулась рядом, да и как застрочила. Имя, должность, принятые обязательства, взаимодействие с парткомом, четкие сроки и расценки на услуги, место базирования на случай неисполнения принятых обязательств, отвечать четко, только на заданные вопросы. Рубленно, командно так озвучила андроид. Принёк аж присел, а его группа товарищей даже приосанились, что-то вроде смирно пытаясь изобразить. Хреново получилось, но видно было, что старались. В общем, провела Светка настоящий полевой допрос подозреваемого в несоветском поведении гражданина. Паренек на нее глазами испуганно лупал, отвечал голосенком подрагивающим, а я в очередной раз себе напомнил, Светка не только стервозная рыжая, андроид с тяжелой историей и явными проблемами с характером, но и высококлассный психолог. И, кстати, в своих подколках и извлении она всегда держалась ровно на грани, никогда меня не доводя до ручки. А главное, в некоторых случаях скорее помогает, приводя в себя, встряхивая. В десятой части. Остальное время стервозничает из любви к стервозности. Но факт того, что она знает, что делает, это не отменяет. Вытрясла Светка из паренька за четверть часа кучу важной и полезной информации. Важно кивнула, залезла мне в карман, вытащив пяток жоп, что, в общем-то, нормально. Она товарищ, а средства именно наши. Параллельно пощупав и мою персональную, единственную, что хулиганка однозначно. «Пару суток проследите», — царственно бросила она, передав пареньку жопы. «А мы пока посоветуемся, да и по делам направимся». Утащила она меня в автобус и люк прикрыла. А вот в автобусе расслабленно плюхнулась на мешок с зерном, но ну и уже нормальным тоном поинтересовалась. «Что делать будем, Жор?» А я, пристроившись неподалеку, призадумался. Потому что выходило в Столидаре странно и непонятно. И неприятно местами, хотя, конечно, источник информации у нас не самый надежный. Но полиграф у Светки есть, а раз не говорит, значит, и не врал паренек. «Долговязый Петруха», как он представился. Хотя мог и сам обманываться, но исходить надо из того, что все есть, как он сказал. В общем, выходило, что Сталидар какая-то махновщина. Есть четыре основных сектора контроля, в которых верховодят довольно автономные группы, портком среди которых не главный и единственный, а всего лишь один из. Самое лучшее, как заявлял Петруха, что и логично. Про остальные ничего толкового не сообщил, кроме того, что сволочи, но это понятно, что отдельно выяснять надо. Друг с другом эти группы, ну, не воюют, конечно, а конкурируют как отделы за финансирование, если не жестче. На определенной территории следят за порядком, поддерживают жизнеспособность механизмов, решают споры, собирают налоги. Ну, в общем, ведут государственную деятельность. Эта картина за номером раз. Странная, и разбираться надо, потому что, кроме гадостей, про остальные три группировки Петруха ничего не говорил. Их и больше, и меньше, может быть, да и совершенно не факт, что они именно группы. Может, как я сравнивал, это именно отделы администрации с таким специфическим конкурирующим форматом организации чтоб не рукосуйствовали, не воровали и друг за другом приглядывали. Но даже не это было странным, а две организационные единицы. Первая — остров. Именно остров на Печоре, место с высотками советской постройки. Вроде как город в городе, закрытый район, основатели города и судьи, то есть решающие конфликты между группировками. Собственно, основная власть города но совершенно закрытые. Попасть на остров можно якобы только по приглашению, а там прям коммунизм и берега кисельные. Далее трудолагерь. Именно так и называется район, обширный, где живут мутанты. Люди с ярко выраженными и нескрываемыми мутациями. Именно живут, трудятся, как трещал Петруха, большая часть аграрного сектора Сталидара за городской чертой на мутантах. Тяжелые работы на заводах на них, тех работы низкой квалификации на них. То есть, вроде как угнетаемый рабочий класс, возмутиться в пору, но ведь тоже надо разобраться. И вот угнетаемые, а вот платят им жопа за труды тоже факт, Петрухой отмеченный. Может поражение в правах, ну, оружие не носить, к детям не приближаться тоже не слишком приятно, но мутанты все-таки. А мутации не только по телу, но и по мозгам бьют. Никто им мутациям этого не запрещает. В общем, может быть эксплуатируемое и угнетаемое сообщество. А может, попытка сосуществовать с советскими людьми. Условно советскими, но все же. Пораженными мутациями на более-менее приемлемых условиях. Тоже вполне себе вариант. Вот что я думаю, Свет. Гордо озвучил я свою позицию. «Ты такой умный, Жорочка!» — преувеличенно восхищенно захлопала глазами Светка. «Делать что будем?» «Нужна более достоверная информация, Свет. И в первую очередь по запчастям для андроидов. Город большой, может, и сервисный центр есть». «Это крайне маловероятно, Жора, но спасибо», — кивнула она. «И это не ответ». «В столовку какую-нибудь, конечно», — поддерживаемой овацией за ЖК ТРУ озвучил я. Достал уже сухпай, а в столовке информацию у народа можно узнать. Если мы сейчас на территории этого порткома, то должны быть какие-то разъяснения и прочее, — дополнил я. «На границе, Жор», — уточнила Светка. «На север отворот — портком, а на юг — торговый район». «Частники или кооперативщики». Ну, что-то у меня сомнение в достоверности знаний этого Петрухи. В то, что он верит, в то, что плел, я и сам верю. А по факту давай уточним. И ты перекусишь. Само собой покивал я. В итоге потратил полчаса, наклепав мин петард. Эти харьки у меня, признаться, доверия особого не вызывали. Хулиганы они, охранники. Ну, по ощущениям. Хотя и против оплаты Светкой не возражал. Как по мне, она платила за информацию. Насколько достоверную, черт знает, но в любом случае не лишнюю. Заминировал вход, барахло наше. Не так просто, между прочим, чтобы ручки и поломало, а нашу добро в сохранности осталось. Но справился, по крайней мере, теоретически. И потопали мы со Светкой под ручку искать столовку. Впрочем, подойдя к ошивающимся неподалеку хорькам, Патрулируют, однако, даже удивили. Я добрым голосом предупредил о том, что любопытные до наших вещей носы постигнет судьба Варвары. А Светка вытащила данные о недорогой, но приличной и вкусной столовке довольно-таки недалеко. Причем выходило занятно. Название у столовки было «Безиктесшвайн» — «Побежденная свинья» на немецком. Но несколько хорьков назвали забегаловку «хорошей», хоть хозяева те еще сволочи. Как такое может быть, голову ломать мы не стали, а просто потопали от стоянки по центральной улице. Народ вокруг мелькал очень деловито, фактически везде где-то что-то кто-то куда-то тащил. Все заняты своим делом, ну город, понятно же. Архитектура окрестная — все те же стандартные бытовки в 3-4 этажа. Правда, часть украшена, часть изгажена, а часть — и то, и то. Деревянные резные панельки, просто картинки нарисованные. Явно обитатели старались оживить металл эмов, придать своим контейнерным домам хоть немного эстетики. Ну да не суть, самое начало. А вот то, что заведение с надписью красными буквами «Столовая номер 13» хорьки не порекомендовали, было любопытно. Заходить мы со Светкой не стали, проверим, что насоветовали — Но факт занятный. И вот практически подходим мы к заведению, над входом в которое здоровенное розовое свинское рыло с глазенками в кучу и вываленным язычиной, как и положено этим сволочам свинским. Как вдруг? Ну, в общем, вышла почти авария. Какой-то нажравшийся гражданин начал дебоширить. Ну, начал и начал, но дело в том, что мы под ручку. А у Светки рука, точнее, ее нет. Так что на пьяный вопль «Эй, цыпочка, бросай этого поганого мутанта! С такой задницей ты найдешь нормального мужика!» И на спотыкающийся топот мы отреагировали криво. То есть я дернулся, но Светка мою руку придержала, а она отмахнулась от дебошира тем, чего не было. Рефлекс, как я понимаю, но мне пришлось со Светкой исполнить пару по вальса, чтобы пьяный придурок в покрышечной броне Проскользнул мимо нас, споткнувшись мою ногу, неловко так. Рухнул на спину, полюбовался небом, потом перевел на нас косящий взгляд. «Андрюха!» — озадаченно выдал он, смотря на светку. «Но ты тоже сгодишься. А ты, мутант, с оружием? Патруль, мутанты взбунтовались!» Аж завизжал он, теня руку к кобуре. «Ну и потоптался я по нему немного, в педагогических целях. Без увечий, но не хрен так нажираться, и вести себя так свински не стоит». Светка тем временем понуро стояла в стороне, переживала. Все же не сладко ей без руки, неудобно. «Гражданин, задержитесь, к вам есть вопросы», — пролязгала из-за спины голосом помпы. А на плечо опустилась металлическая рука, аккуратно придерживая. А у меня как-то очень неприятно всплыли в памяти мои встречи с помощниками милиционера и их поехавшими программами.